Осталось тринадцать дней. Мина, как зачарованная, смотрела на бутерброд на тарелке перед собой. Она определенно добилась прогресса. Если раньше хорошо запечатанный йогурт был единственным вариантом завтрака, то теперь она выбрала бутерброд, даже не задумываясь о том, через что тот мог пройти и в чьих руках побывать. И вчера ей понравился ужин у Никласа при том, что ее, конечно, напугал его неожиданный приступ. Но Натали заверила, что такое с папой впервые. Да и Никлас быстро оправился. Мина надеялась, что он серьезно отнесся к ее совету и завтра утром обратится к врачу. Итак, ужин с дочерью и бывшим мужем. Жизнь выбирала самый непредсказуемый путь из всех возможных и невозможных но Мина солгала бы, назвав его прямым и легким. Они с Натали все еще танцевали ча-ча-ча, то приближаясь друг к другу, на шаг, то отступая на два. При этом, так или иначе, добрались до сегодняшнего вечера, до семейного ужина втроем. Мина откусила бутерброд, наслаждаясь сочетанием масла, сыра и паприки на пропитанной сиропом булочке. Если говорить о калориях, с тем же успехом она могла бы съесть кусок бисквитного торта. Но когда еще себя побаловать, если не под Рождество? Интересно, как Винсент его отпразднует. С семьей, конечно. Но будет ли это шумная вечеринка в большом кругу родственников или нечто более камерное, интимное? Внутри как будто что-то зашевелилось, и мина отбросила мысль, что это может быть ревность. Она скучала по нему. С тех пор, как прошлым летом Винсент спас жизнь Натали, они виделись всего пару раз, и то мельком. Тому было несколько причин. Первое, Винсенту, как и ей, тяжело давалось то, что у нормальных людей принято за основу непринужденного дружеского общения, светская беседа, разговор ни о чем. И второе — Все это время Мина медленно, но верно, возводила хрупкий каркас их с дочерью отношений. Смерть Педера тоже, конечно, сыграла роль, создав пустоту, внутреннее пространство, какого требует горе. При мысли о Педере зачесались глаза. Была еще одна маленькая деталь. Мина до сих пор не знала, что они с Винсентом значат друг для друга. В то же время думала о нем чаще, чем решалась себе в этом признаться, и ни на минуту не забывая, что у него семья и очень ревнивая жена. Объявиться просто так означало вторгнуться в чужую жизнь. Поэтому Мина предпочла просто отстраниться, погрузившись в работу, которую использовала скорее в качестве предлога. Она перевела глаза на телеэкран где Никлас Стрёмстед, по-видимому, собирался исполнить хит «Зажгите свечу». Но это как будто песня группы Триат. Мина попыталась вспомнить их состав, но Гугл выдавал только фотографии Урупа и Андерса Гленмарка, которые вместе с Никласом Стрёмстедом позже составили группу «Гес». Между тем на экране действительно зажгли свечи. И Мина почувствовала что-то вроде рождественского настроения. На самом деле она ненавидела Рождество, которое в ее детстве было чем угодно, только неуютным семейным праздником. После того, как Мина переехала к бабушке, Рождество стало спокойнее и, по крайней мере, больше не внушало страха. Но и у бабушки оно мало походило на праздник. Мина встала, чтобы принести кофе. Взглянула на телефон на столе в гостиной и снова села. «Может, все-таки отправить Винсенту поздравление? Вопрос, что он в этом увидит? С другой стороны, какой скрытый смысл можно усмотреть в пожелании счастливого Рождества?» Она потянулась за телефоном. Написала, удалила. Написала еще раз и снова удалила. Написала, добавила смайлик о чем тут же пожалела — Винсент и Смайлики. В результате удалила веселую рожицу, но текст оставила. Кликнула «Отправить» и замерла с телефоном в руке. Никлас Стрёмстед как раз закончил песню. Снег шел больше недели. Участок вокруг дома Винсента в тюрешо. Казалось, был покрыт толстым слоем хлопка. Винсент любил снег, когда был маленький, но с возрастом это прошло. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла лопата, вроде той, которую он сейчас держал в руках. Со снегом все в порядке до тех пор, пока не приходится справляться с ним самому. Тем более, что вчера вечером Винсент вернулся из Карлстада. На ночном лайнере, так назывались Экскурсионные автобусы со спальными местами. И так не смог уснуть, пока не прибыл в Стокгольм в четыре утра. Автобус остановился в Барнхюсбрунне, среди других прибывших в город ночью. И там Винсенту удалось подремать три часа, после чего он, сонный, поехал на такси домой. Винсент бросил взгляд на окно кухни. Семья завтракала. Он обещал расчистить дорожку, перед тем, как Ребекка и Астон отправятся в школу. Лопата врезалась в снег. Захватив, сколько получилось, Винсент перебросил снег на лужайку, тоже скрытую оледеневшей белизной. На дорожке появилось прямоугольное окошко, в котором виднелся гравий, и это только начало. Винсент выпрямился и взялся за спину. Дыхание повисло перед лицом облачком белого пара. Здесь, на юге Швеции, снег, если и выпадал, то не раньше середины января, но чаще всю зиму была слякоть. Эта зима, по всем прогнозам, обещала быть самой холодной и обильной по количеству осадков за долгое время. Вот и на его участке уже не меньше 20 сантиметров снега. А ведь только середина декабря, на глазах Винсента аккуратный серый прямоугольник, Снова становился белым. Сизифов труд. Винсент вздохнул, вернулся к дому и прислонил лопату к стене возле входной двери. Не успел открыть дверь, выскочил Астон в комбинезоне. «Ух ты, какой снег! Здорово!» Астон упал в сугроб на спину и тут же принялся лепить снежных ангелов. Холод его как будто совсем не беспокоил. «Папа!» Мы построим сегодня снежный дом, иглу. Ну, пожалуйста!» Винсент вспомнил снежные дома, в которых играл в детстве. Точнее, возле которых, потому что так ни разу и не решился залезть вовнутрь. При том, что сама идея обустроить собственное пространство была понятна как никакая другая. Каждый из нас обустраивает свой мир хотя бы в мыслях. «Потому что реальность у всех разная, и все-таки...» «Папа!» — Астон стоял перед ним. «Тебе снег в мозги попал?» Винсент заморгал. Открыл рот, чтобы объяснить, что для иглу нужно больше снега. Но тут вышла Мария и остановилась в дверях. «Здесь не строят снежных домов», — сказала она, скрестив на груди руки. «Они могут обрушиться». Это опасно для жизни. Из какой стати ты разгребаешь снег в кожаных перчатках и пальто от Хьюга Босс? Неужели нет более подходящей и практичной одежды, как у нормальных людей? Конечно, Мария была права. И насчет пальто, и насчет иглу. Но у Винсента действительно не было ни пуховика, ни объемной вязаной шапки с помпоном, какие, похоже, носят все в округе. Да и что касается домов, есть все-таки способы сделать все так, чтобы он не рухнул. Например, выстроить в форме шестиугольника по Бакминстеру Фуллеру. Бакминстер Фуллер 1895-1983. Американский архитектор, инженер, поэт, философ. Или с применением дугообразных каркасов распределяющих вес между блоками. Если бы только снега побольше. Винсент встретил взгляд Марии и прокашлялся. — Мама права, — ответил он Астону. — И чтобы построить иглу, нужен лед. — Здорово! — закричал Астон. — Лед можно взять из морозильной камеры. Если только эта морозильная камера вмещает 278 литров, сказал Винсент. Распределенных по семи уровням. Внешние размеры иглу. Винсент услышал, как жена громко откашлялась позади него. Морозильная камера слишком мала, сказала она. Где твой рюкзак, кстати? Она вздохнула и пошла за рюкзаком. Астон сел. И принялся лепить снежок. Винсент знал, для кого он предназначался, и быстро развернулся к дому. Пойду за ключами от машины. Снежок ударил в спину, едва Винсент успел переступить порог, а Астон взвыл от восторга. Мария в прихожей собирала для сына сменную одежду. Кстати, сказал Винсент, я пытался связаться с твоей сестрой. Нужно договориться где будут дети на Рождество. Но ее телефон как будто отключен. И так продолжается вот уже несколько дней. Может, она куда-нибудь уехала? Ничего об этом не знаешь?» Мария с силой затолкала в рюкзак пару штанов. «Я не разговаривала с Ольрикой целую вечность», — резко ответила она. «Может, тебе лучше самому присматривать за бывшей женой?» «Именно это я и пытаюсь сделать». Но это просто не похоже на нее. Он прошел на кухню за ключами от машины. По дороге взял телефон и еще раз позвонил Ульрике. Никакого ответа, как и раньше. Винсент отправил ей сообщение и попросил связаться с ним при первой же возможности. В конце концов, до Рождества оставалось всего несколько дней. Он увидел сообщение Мины. Поздравление с Рождеством. Очевидно, Мина хотела большей определенности в отношениях, зависших в равновесном состоянии, которое в любой момент угрожало сдвинуться в ту или иную сторону. Можно ответить в том же тоне, коротко и вежливо, что означало бы намерение навсегда ограничиться деловым сотрудничеством и держать дистанцию. Более распространенный и личный ответ мог быть воспринят как намек что Винсент хочет большего. И открывал бы ящик Пандоры, полный вопросов о том, чего именно. Счастливого Рождества, проклятие! Винсент выключил экран и сунул телефон в карман. Он ответит позже, после того, как все хорошенько обдумает. «Папа, ты идешь?» — послышался голос Астона. «Я опоздаю! Сейчас!» отозвался Винсент. Промелькнула мысль, не позвонить ли Ульрике на работу. Может, заболела? Коллеги должны знать. Но как отреагирует Мария на то, что он уделяет ее сестре так много внимания? Ульрика свяжется с ним, как только сможет. Винсент взял ключи с кухонной скамьи. Прежде чем выйти, завернул к своему кабинету проверить. Запертали дверь. Последние несколько месяцев он не оставлял кабинет открытым ради своей семьи. Никто из них не должен видеть, что у него там. И не только потому, что это могло вызвать вопросы, на которые у Винсента не было ответов. Это могло их напугать почти так же, как пугало его. «Я не уверена, что это человеческие кости». Мина старалась дышать глубоко и ровно. Мало в каком месте земли она желала бы оказаться меньше, чем там, где находилась сейчас, в темных, облепленных грязью туннелях сети стокгольмского метрополитена. Помимо прочего, было холодно. Обычно Мине нравился холод, но не такой. Дыхание превращалось в белый пар, и она обхватила себя руками, пытаясь согреться. «Да, криминалисты не сомневаются в этом». Адам подавил зевок. Среди них остеолог, специалист по костям, и она знает свое дело. Иначе нам не пришлось бы тащиться сюда в восемь часов утра. Обычно я еще сплю в это время суток. По голосу Адама Мина поняла, что она не одинока в своей клаустрофобии. Слабое утешение, но все-таки. И мы точно знаем, что на этом участке поезда останавливались. — проговорила она осторожно, переставляя ноги в свете фонарика. Что-то молнии пронеслось мимо. Разглядеть Мина не успела, но когда поняла, что это, не смогла сдержать крика. После чего стиснула челюсти и пошла дальше, хотя сердце было готово выпрыгнуть из тела. В отдалении показался свет и движущиеся силуэты людей. Это несколько успокоило и помогло Мине сосредоточиться на предстоящей работе. «Мина, Адам, доброе утро!» — коротко кивнул руководитель группы криминалистов. «Если такое утро можно назвать добрым?» Он кивнул на остатки кучи гравия с аккуратно сложенными на них костями человеческого скелета. То, что кости человеческие, сомнений не вызывает. На вскидку это один человек, но здесь последнее слово за антропологом после того как он разложит все в нужном порядке на своем столе мина смотрела на груду костей потирая руки от холода это выглядело почти как алтарь симметричная пирамида увенчанная черепом ощущалась как нечто ритуальное но мина старалась не слишком увлекаться этим чувством опасно строить версии на столь раннем этапе расследования честно говоря Мина была удивлена, что это дело вообще легло к ним на стол. До сих пор старые кости не входили в сферу интересов группы. Оставалось предположить, что представляли интерес обстоятельства их обнаружения. «Есть что-то, что могло бы указывать на личность?» — спросила Мина, делая небольшой шаг в сторону, чтобы дать место Адаму. Они старались не подходить слишком близко. Место преступления должно остаться в неприкосновенности. С другой стороны, трудно было устоять перед желанием все как следует осмотреть. Установленные прожекторы освещали большую часть огороженной площади. Мина почувствовала приближение новой волны панического страха. Такая грязь повсюду. И в тени, как будто что-то движется. Мина предположила, что это крыса и содрогнулась. Ей не впервые спускаться под землю. Будучи совсем молодым полицейским, Мине приходилось осматривать туннели в поисках подозреваемых. Она знала, что здесь живут люди, в полной изоляции от Большого мира. Мина не представляла себе, как такое возможно. С ней заговорил криминалист, и пришлось переключить внимание на него, забыв на время о том, что двигалось в темноте куда не доставали лучи прожекторов мы не нашли никаких документов удостоверяющих личность и ни малейшего намека на одежду на костях может быть днк преступника мы соберем все что можно с этого участка но не думаю что найдем что нибудь кроме того что привнес художник позвонивший нам по поводу костей зубы во всяком случае на месте «Это может облегчить идентификацию. На одной бедренной кости следы сросшегося множественного перелома». «Перелом бедренной кости», — задумчиво повторила Мина. «Как долго, по-вашему, он здесь пробыл?» «Трудно сказать. Это дело Мильды, но, судя по всему, несколько месяцев не похож на свежий. Но я вторгаюсь на чужую территорию, и это дело Мильды, как я уже сказал». Мина оглянулась на Адама. Уловил он ту же связь, что и она. Адам хмурил брови, не отрывая глаз от скелета. Потом его взгляд прояснился, и он повернулся к Мине. — Ты думаешь, это... — Да, думаю, — кивнула Мина. — И немедленно звоню Юлии. Еще некоторое время они молча разглядывали груду костей. Если это останки того человека, о котором они думали... Это вызовет бурю в СМИ и поднимает много новых вопросов. Рубен проснулся в холодном поту. Ему снился Педер, что в последнее время случалось часто. Кожа Педера была серой, большая часть затылка отсутствовала. Но ужаснее всего был взгляд, пронизывающий насквозь. Он разбудил Рубана. «Ясно, как день!» Педеру ничего не потребовалось говорить. «В любой момент все может закончиться». Вот о чем был сон. Возможны два варианта. Первый — неожиданный, внезапный конец, когда Рубин меньше всего к этому готов. Или же он будет сходить на нет постепенно, и это значит старение. С каждым днем он все ближе к смерти. Рубин глубоко вздохнул и провел ладонью по лицу. Старость — это проклятие. Первый вариант лучше. Кто-то рядом в темноте пошевелился, постельное белье зашуршало. Вот черт! Она все-таки осталась. В этом проблема с ними, молодыми. Те, кому за тридцать, по крайней мере, успели понять, что для обоих лучше на утро проснуться каждому у себя дома, в своей постели, и никогда больше не видеться. А у молодежи в голове Обнимашки по пробуждении, завтрак вдвоем и прочий романтический бред. По правде говоря, он вообще не хотел показываться ей при дневном свете. Рубен посмотрел на часы на телефоне и еще раз выругался про себя. Каким-то непостижимым образом он умудрился вчера выключить будильник. В результате опоздал в отделение полиции. А ведь Юлия пыталась связаться с ним вчера вечером. Как будто поступил звонок. Что-то нашли в метро. Пока Рубен возле Рича клеил девушек, что-то произошло. Ничего. Обошлись без него на первых порах. Рич. Ресторан в Стокгольме. Внезапно левое икру свело судорогой, и Рубен закусил губу, чтобы не закричать. Потянул ногу помассировал, стараясь не разбудить спящую рядом женщину. Хлопнул по мышце, как каменная. Это началось не так давно. Если накануне вечером Рубин выпивал недостаточно воды, утром из-за обезвоживания начинались судороги. Если же воды было слишком много, приходилось вставать в туалет по два-три раза за ночь. Старость — не радость. Судя по всему, когда Астрид достигнет подросткового возраста, отца у нее не будет. Рубин вздохнул. Жалкий старикашка. Как же он не хотел этого. Потому и снова взялся за свое в том, что касалось противоположного пола. Когда психолог команда узнала об этом, сделала такое лицо, будто хотела влепить ему пощечину. Как ей было объяснить? «Аманда молода», — Рубин потянулся к прикроватному столику за двумя лежавшими там капсулами. «Биологически активная добавка помогает повысить потенцию и способствует выработке тестостерона». Рубин нашел ее в интернете и сразу купил годовой курс, хотя с самого начала почти не сомневался, что это деньги на ветер. Он сам не понимал, зачем это сделал видимо, чтобы не лишать себя последней надежды. «Шестьсот крон в месяц!» Он проглотил капсулы, поднял одеяло и посмотрел на женщину. Она лежала на боку, обнаженное бедро в каких-нибудь десяти сантиметрах от него. Рубин встретил ее возле старого питейного заведения на Стуреплан, куда с некоторых пор снова стал захаживать. Подцепить женщину в зале не получилось, зато повезло снаружи. Он всего лишь спросил, нравится ли ей его форма. Мята и давно требующая чистки. Тем не менее, сработала. Рубин положил ладонь на гладкое бедро, ощутил живое тепло. Он почти не сомневался, что ее зовут Эмми или все-таки Эмили. Определенно что-то на «э». Он продолжал ласкать ее, и женщина придвинулась ближе. «Юлия подождет. Аманда пусть говорит, что хочет. Жизнь коротка, смерть внезапна», на что недвусмысленно намекнул Педер сегодня ночью. Винсент уединился у себя в кабинете. Он забыл, когда прикасался к книгам, и полка за его спиной давно выполняла скорее роль выставочного стеллажа, а именно с тех пор, как два года назад участие мастера-менталиста в раскрытии тройного убийства стало достоянием широкой общественности, и восторженные поклонники буквально завалили его головоломками, загадками и ребусами, требующими решения. Как будто щелкать подобные орешки было для него чем-то само собой разумеющимся или самым захватывающим развлечением, какие только он знал. При том, что широкая общественность даже не догадывалась, чего стоило Винсенту участие в расследовании и насколько он тогда был близок к смерти, в подобной установке была доля правды. Винсент действительно любил разгадывать загадки, когда имел на это время. Большинство были совсем простые. Самый распространенный вариант — что-то вроде объяснения в любви или выражения признательности на листке бумаги, разорванном на множество частей. Но попадались и более амбициозные корреспонденты. Один из них, так и не открывший своего имени, присылал самые замысловатые задачи, с какими только приходилось сталкиваться Винсенту. Вряд ли он придумывал их сам скорее собирал по всему миру. Но анонимный затейник знал свое дело. Его отправления сопровождались рукописными посланиями, иногда закодированными или шифрованными, по которым Винсент его и узнавал. Но сейчас внимание менталиста было приковано к другой головоломке, занимавшей участок стены над его столом. Нечто подобное он видел в квартире Мины, когда они работали вместе. коллаж из улик, подсказок и путеводных нитей. Ментальная карта следственного материала, позволяющая охватить его одним взглядом, что иногда действительно облегчало поиск скрытых закономерностей и могло натолкнуть на новую идею. Но калаш Винсента состоял не из фотографий и заметок а из вполне материальных объектов, распределенных по временной шкале и снабженных закрепленными скотчем листочками с комментариями. Именно поэтому Винсент и не хотел впускать в кабинет никого из членов семьи. В лучшем случае они бы решили, что он сошел с ума. В худшем поняли бы, что означает временная шкала на самом деле. Самому же Винсенту было ясно одно — кто-то желает ему зла, враг, таинственный мститель. Он не хотел думать об этом человеке в таком ключе. Все было гораздо хуже, потому что каждый раз, когда он получал очередное письмо, в нем оживала тень. Как будто она вообще больше не жила внутри, а проявлялась в реальном мире и преследовала его. Тень. Вот что это было. «Тень» передает очертания того, кто ее отбрасывает, иногда несколько искаженными. И тот, кто присылал Винсенту это, был хорошо осведомлен о его страхах, как будто сам был кошмарной версией Винсента. Винсент кивнул. «Да, тень», — пожалуй, подходящее слово. В крайнем левом углу временной шкалы была старая зламинированная статья из Халанс нюхетер с детской фотографией Винсента и маятившим на заднем плане иллюзионистским ящиком, в котором умерла его мать. Волшебство закончилось трагедией. Невозможно сосчитать, сколько раз Винсент перечитал этот заголовок. Два с половиной года тому назад кто-то отправил эту газетную вырезку По почте рубану в результате винсент стал главным подозреваемым в расследовании убийств тувы агнес и бобана за убийствами как выяснилось впоследствии стояла его сестра долгое время винсент считал что она и отправила статью рубану он ошибался так или иначе статья подняла с одна далекого прошлого его главную тайну Ту самую, о которой Винсент даже не осмеливался вспоминать. Полиции стоило немалых усилий, чтобы это не просочилось в СМИ. Под статьей приклеены скрепленные скотчем картонные фигурки в форме деталей из тетриса. Кто-то регулярно посылал такие Винсенту после смерти сестры. Винсент сумел склеить кусочки картона так, что пустоты между ними образовывали понятное ему слово ⁇ виновен ⁇ Поначалу Винсент решил, что головоломки присылала Нова, чтобы отвлечь его от событий в Эпикуре. Нова, сделавшая боль основой своей жизненной философии и сама страдавшая от нее. Эта история чуть не стоила жизни Натали, дочери Мины. Но встретившись с Новой накануне ее смерти, Винсент понял, что кусочки Тетриса посылал тот же, кто отправил статью Рубану. Его тень Рядом со склеенными кусочками головоломки была закреплена рождественская открытка, прилагавшаяся к последней партии Тетриса и тоже содержавшая тревожное послание, которое Винсент так и не смог разгадать за четыре месяца, прошедшие со дня ее получения. Ты точно ничему не научишься. Я больше не могу ждать. Тебе некого винить, кроме себя самого. Ты мог выбрать другой путь, но предпочел этот. Вот мы и подошли к твоей Омеге, началу твоего конца. Постскриптум. Если тебе интересно, почему ты читаешь это именно сейчас, вспомни, что Омега 24 четвертая буква греческого алфавита. Если двадцать четыре разделить на два, ты и я, получится двенадцать. Двадцать четвертая двенадцатого, то есть сочельник. Так что заранее поздравляю тебя с Рождеством. Получив послание об Омеге, его предполагаемом конце, Винсент первым делом принялся за поиски Альфы и нашел ее сразу, все в той же газетной статье, на фотографии. Тень обвела карандашом контуры ящика, так что линии образовали букву «А», что можно было считать аналогом греческой альфы. То есть то, что должно было скоро закончиться, начиналось там, в Квибилле. В то время, когда погибла его мать, а он из Винсента Бомана, стал Винсентом Вальдером. Но головоломками тень не ограничивалась. Винсент стал получать подарки, рождественские, хотя до Рождества было далеко. Первый пришел прошлым летом, сразу по окончании расследования по делу Эпикуры. В посылке была виниловая пластинка, неизвестной ему рэп-группы «Ренегейтс» с песней под названием «Альфа и Омега». Обложку пластинки Винсент закрепил на стене справа от газетной статьи, клеем по четырем углам. Ниже был листок с информацией о пластинке. Запись сделана в 1987 году на Collide Records. Пластинка вышла с красной этикеткой на обложке. В тексте песни Винсент не обнаружил ничего интересного. Но в следующем месяце, в сентябре, он получил новую посылку с дисками. На этот раз альбом Led Zeppelin под названием «Альфа энд Омега». Редкая вещь, концертный бутлег из четырех пластинок достать практически невозможно. Винсент вынул диски и приклеил коробку на стену. Кроме названия с августовской пластинкой, этот альбом роднил год выпуска. Тоже 1987. Винсент прекрасно понимал, что значат эти цифры. Его сестра Яни напомнила ему об этой дате в одной из своих шарат, которая в конце концов вывела Винсента на страницу 873 книги о животных Мексики. 8 июля, 3 часа пополудни. Винсенту было 7 лет, и он развлекал карточными фокусами сестру и маму на разложенном в саду одеяле. 8-7, 8 июля. День рождения мамы. Опять. Справа от коробки от дисков висел октябрьский подарок. Игрушечная машинка. Точнее, модель автомобиля немецкой военной полиции марки «Опель Омега». На этот раз обошлось без альфы. Но эта модель «Лего» начала продаваться в 1987 году и, конечно, была выполнена в масштабе 1 к 87 в сравнении с размерами настоящей машины. Мать, ящик для фокусов, иллюзионистский трюк, виновен. К ноябрю неизвестный даритель, похоже, полностью оставил контекст альфа-омега, и прислал Винсенту детскую модель инвентаря для известного иллюзионистского трюка. «Великий Гудини. Набор для начинающего иллюзиониста». На этот раз гуглить не пришлось. Сам подарок предоставлял достаточно информации. Гарри Гудини прославился тем, что умел выбираться из наполненного водой резервуара, вроде того, в котором чуть не погибли Мина и Винсент на норковой ферме Яни и Кеннета. Здесь, конечно, не обошлось без намека на ящик, который так и не смогла открыть мать Винсента. Еще не успев перевернуть коробку, Винсент знал год выпуска детского набора, 1987 Он не ошибся. Больше посылок Винсент не получал и не особенно их ждал, потому что дата, указанная в письме полгода назад, приближалась. Омега. Двадцать четвертая буква греческого алфавита. Если двадцать четыре разделить на два, ты и я будет двенадцать. Двадцать 12. двенадцатого. Сочельник. Заранее поздравляю тебя с Рождеством. Сегодня восемнадцатое. До Сочельника шесть дней. На что бы ни намекал этот человек, осталось чуть меньше недели. До его омеги. И Винсент все еще не понимал, что это значит. Он посмотрел на закрепленные на стене подарки. Кулайт Рекордс. Специалист по сектам, которая как-то консультировала их с Миной, говорила, что сектанты из Джонстауна совершили коллективное самоубийство, выпив отравленный виноградный сок марки «Колейт». Как это похоже на то, что сделали подопечные Новы в «Остро Реал». Плюс пластинки и пиратские записи, которые невозможно достать. Рэп не его стиль, но кто-то знал, что Винсент коллекционирует винил. «Полицейская машина». Здесь может быть намек на мину. Наконец, набор для начинающего иллюзиониста. Тень знает, что в детстве Винсент любил фокусы, а взрослым едва не утонул в резервуаре Гудини вместе с миной. Привязки очевидны. Кто бы ни стоял за этим, он не только в курсе биографии Винсента, но и осведомлен о его сотрудничестве с полицией, причем в деталях, которые не освещались в СМИ. Как ни крути, обо всем этом нужно переговорить с Миной. Это следовало сделать давно, но что-то удержало Винсента от такого естественного в сложившейся ситуации шага. Словно едва слышный внутренний голос шептал, что, возможно, Винсент заслужил то, что получит. Что тень права, и он все-таки виновен. Вопрос в чем? «Как дела в туннеле?» Сочувственный тон ассистента Мильды Локи поначалу не понравился Мине, но потом она пожала плечами. «Коллеги знают о ее особенностях, с этим нужно смириться». «Я умею преодолевать страх, когда нужно работать», — коротко ответила она. Локи как будто понял. «Нам тоже приходится это делать», — кивнул он. «Дистанцироваться не настолько, чтобы забыть, что на столе человек». Но достаточно, чтобы иметь возможность делать, что нужно, и не поддаваться лишним эмоциям. Именно так улыбнулась Мина. Это был самый длинный из ее диалогов с молчаливым ассистентом Мильды. — Она скоро будет, — продолжил Локи извиняющимся тоном, раскладывая на столе инструменты. — Я слышал, как Мильда говорила по телефону со своим бывшим. — Ничего страшного, я подожду. Мина, как зачарованная, не спускала глаз с его длинных, изящных пальцев, с невероятной точностью сортирующих тончайшие стальные инструменты на подносе. Тишина отдавалась эхом в стерильной белой комнате, и Мина отчаянно искала повод ее нарушить. «Что думаешь насчет карьеры?» — спросила она. «Следующая ступенька — врач судебно-медицинской экспертизы?» И тут же выругалась про себя. Она разговаривала с Локи, как будто он был подросток, в лучшем случае студент. Быстрая улыбка промелькнула на лице Локи, когда он осторожно положил скальпель. «Да? Так оно обычно бывает?» Мина с восхищением отметила, что ему удается совершенно бесшумно перекладывать металлические инструменты на металлическом подносе. «Ну, есть кое-что» что несколько затрудняет мой карьерный рост, продолжал Локи. Дело в том, что я всем доволен. Как редко ей приходилось слышать это слово ⁇ доволен ⁇ Со мной все в порядке, продолжал Локи. Любое изменение только нарушит равновесие. Я получаю удовольствие от своей работы и не стремлюсь к повышению статуса, как и зарплаты. После получения наследства, я хорошо обеспечен богатый ассистент судмедэксперта похоже это редкость отсюда сплетни но у меня есть все чего я хочу от жизни нас довольных слишком мало и это нужно ценить амбиции могут все разрушить мина не отвечала она была занята тем что обдумывала что только что сказал локи а сказал он много причем такими длинными высокопарными словами какие она обычно не могла воспринимать всерьез. Тем не менее, это был один из самых мудрых монологов, какие ей приходилось когда-либо слышать. И слова Локи заставили Мину задуматься, насколько сама она довольна жизнью. «Кости на редкость хороши». Локи откровенно любовался скелетом. Мина подыскивала подходящий ответ, но безуспешно. Тем временем, он продолжал указывая на ноги взгляните они абсолютно чистые никаких мягких тканей ничего ни малейшего следа от кожи и мышц чрезвычайно необычно и страшновато даже привет извините за опоздание кое с чем пришлось срочно разбираться но теперь я здесь слышала у тебя какая то версия насчет человека из туннеля быстро вы его Мильда вошла в прозекторскую и заняла место Локи у столика с инструментами. Сам Локи как-то незаметно исчез. Мина показала на кости, разложенные на металлических носилках. Вот трещина в берцовой кости. Один высокопоставленный тип, юн Лангсет, пару лет назад совершил широко разрекламированное восхождение на Эверест, упал и сломал ногу. Вот уже четыре месяца, как он пропал. Мильда кивнула. Да, помню эту историю. Кажется, погиб Шерпа, который помогал ему спуститься с горы. Было много разговоров на эту тему. Шерпа. Носильщик-проводник в Тибете. Именно так. Журналисты напомнили об этом, когда писали о его исчезновении. Поэтому я первым делом и подумала о нем, как только увидела эту трещину, Еще в туннеле. Но, может, и зря. Многие ломают ноги. Стоит ли вообще начинать с этого?» Мильда мотнула головой. «Я тебя поняла. Начну с судебного стоматолога, который отснимет зубы. Ну, а потом попробуем слечить с его стоматологической картой. А пока я осмотрю кости, может, обнаружу еще что-нибудь интересное?» Звучит неплохо подхватила Мина. «Если что, ты знаешь, где меня найти?» «А ты меня!» Мильда улыбнулась одними губами. Глаза оставались серьезными. Она выглядела усталой, но Мина воздержалась от расспросов. Прежде чем закрыть дверь, успела увидеть, как Мильда на несколько секунд тяжело прислонилась к носилкам. И только после этого потянулась за парой пластиковых перчаток. Сара Темерик подняла глаза от ноутбука. Перед ней стояла ее коллега из оперативного отдела Тереза. До отъезда в США Сара была ее начальницей. Теперь они работали в разных подразделениях, но из сотрудников отдела Сара по-прежнему больше всех доверяла Терезе. «Что ты знаешь об аммиачной селитре?» — спросила Тереза, не потрудившись даже поздороваться. Сара удивленно моргнула. «Это что-то вроде соли», и вытянула руки, которые затекли от долгой работы на ноутбуке. Используется в удобрениях, потому что в ней много азота. Интересно, что при нагревании аммиачная селитра выделяет закись азота, так называемый «веселящий газ». Но при использовании в сельском хозяйстве нитраты обычно разбавляют другими веществами. В концентрированном виде они взрывоопасны. Сара замолчала. Она вдруг поняла, к чему клонит Тереза. Разумеется, сельское хозяйство интересует ее в последнюю очередь. «Прости», — Сара вздохнула. «Я просто думала показать Закаре и Лии какую-нибудь шведскую ферму, коль скоро они здесь. Отсюда ассоциации. Сельское хозяйство я имею в виду. Но удобрение — это не по нашей специальности». Сара закрыла крышку ноутбука и подперла подбородок руками. Ее бывший американский муж находил эту позу привлекательной. Он вообще за словом в карман не лез. Вот только так и не объяснил, почему отказался переезжать в Швецию. «Нитрат аммония часто используется в самодельных бомбах», — продолжала Сара. «В сочетании с легко воспламеняющимися веществами он становится более взрывоопасным, и наносит большой ущерб. Кроме того, это окислитель, а значит, даже если сам не взрывается, привносит в огонь дополнительный кислород, что делает пожар более масштабным и затрудняет тушение. Техническая аммиачная селитра тоже действует как взрывчатое вещество, хотя является чистым нитратным удобрением. Все правильно? ходячая энциклопедия, — улыбнулась Тереза. Теперь я вспомнила, почему ты была моим боссом. Что за вопросы, Тереза? Тереза прикрыла дверь в кабинет цары, прежде чем продолжить. Поступают сигналы от некоторых компаний, продающих свою продукцию фермерам в Сконе, мягко сказала она. То есть ты почти угадала со своими удобрениями. Они не досчитались именно аммиачной селитры. Кража. Общий объем пропаж — 10 тонн. Этого более чем достаточно, чтобы мы в оперативном отделе навострили уши. Помнишь аварию со взрывом в Тяньцзине в 2015 году? Причиной стал нитрат аммония. Сара хорошо это помнила. Видеозапись взрыва циркулировала в новостных каналах на удивление долго, еще дольше в интернете. Но тогда взорвалось тон восемьсот, насколько я помню, — сказала она. А мы ищем десять. Верно. Но взрыв в Китае произошел случайно. Нитрат не был специально подготовленным взрывчатым веществом. Тем не менее вспышку было видно из космоса. Сара присвистнула. Около тысячи человек получили ранения или погибли, хотя все произошло в безлюдной части порта. — продолжала Тереза. «Надеюсь, я никогда не узнаю, какой эффект могут оказать десять тонн специально подготовленной взрывчатки в плотно заселенной местности, например, в городе. По моей предварительной оценке, от города останется не так много». «Они могли ее украсть по какой-то другой причине?» — спросила Сара. «Что, непременно для бомбы?» «По другой причине?» — задумчиво переспросила Тереза. «Мне трудно представить себе фермера, решившего таким образом сэкономить на удобрениях». Сара нахмурилась и уставилась перед собой. «Тереза права. Угрозы, предупреждения — дело обычное. Во всех городах Швеции, крупных и не очень, время от времени в полицию поступают звонки о готовящихся взрывах». В основном пустые запугивания, но здесь явно что-то другое. Именно потому, что никаких звонков не поступало. Если подозрения Терезы верны, кто-то готовит бомбу в тайне, что еще хуже. Потому что в этом случае их намерения точно серьезны. Не на такой подарок к Рождеству я рассчитывала, пробормотала Сара. «Дареному коню в зубы не смотрят», — отозвалась Тереза. «Так как мы будем их искать?» Как и всегда в последнее время, в конференц-зале у всех возникло странное ощущение, будто чего-то или кого-то не хватает. Кресло Педро до сих пор стояло незанятое, как постоянное напоминание о том, кого и что они потеряли. Юлия внимательно наблюдала за коллегами, пока они один за другим входили в зал. Только на Адама смотреть избегала. Прошлым летом после гибели Педора она заставила всех, включая себя, пройти курс кризисной терапии. С весьма сомнительным результатом. Юлии, так или иначе, это не помогло ни капельки. Горе до сих пор лежало в желудке твердым, нерастворимым комом, который после терапии не стал ни тяжелее, ни легче. На ней, как на руководителе группы, лежала львиная доля ответственности. Иерархия и распределение ответственности в полиции четкие, как нигде. Юлия провела немало бессонных ночей, прокручивая последовательность событий. День за днем в размышлениях о том, где она допустила промашку, И что можно и нужно было сделать, чтобы предотвратить то, что произошло. Но, как ни крутила и не вертело, каждый раз приходило к выводу, что в данном случае от нее ничего не зависело. Внутреннее полицейское расследование привело к тем же результатам легче от этого не стало. Юлия выпрямилась и откашлялась, обращая на себя внимание коллег ну вот мы и в сборе сказала она и подошла к доске начну с того что мы сами пока не знаем что расследуем скорее всего не более чем случай нарушения общественного спокойствия неизвестно стоит ли за этим убийство то есть работаем без предубеждений договорились босса подошел и сел у ее ног умоляюще посмотрел на юлию и та с легкой улыбкой достала из кармана собачье лакомство. У них с босса было соглашение на этот счет. Проглотив конфетку и повинуясь неумолимому жесту Юлии, пес поплелся к Кристору и лег у его ног. Юлия посерьезнела и показала на доску, где висела фотография с подписанным под ней именем. «Юн Лангсет», — сказала она. Пропал без вести 10 августа, то есть 4 месяца и 8 дней назад, 41 год, генеральный директор и совладелец инвестиционной компании «Конфидо», женат, трое детей. СМИ раздули шумиху вокруг его исчезновения, связав это с расследованием предполагаемой незаконной деятельности «Конфида». «Чёртовы хапуги!» — проворчал Кристор и почесал у босса за ухом. «Весь их бизнес — обобрать честных пенсионеров и скрыться за границей». «Оставь свое личное мнение при себе, Кристор», — наставительно заметила Юлия и скрестила на груди руки. Она все еще избегала смотреть на Адама, опасаясь выдать взглядом, что еще пару часов назад его обнаженное тело было на ней, в ней. Каждый раз ей казалось, что и влечение, и вина прописываются на лице за главными буквами. Адам уверял, что это не так, что со стороны Юлия выглядит такой же холодной и невозмутимой, как обычно. Если он и был прав, то только до тех пор, пока они вместе не оказались в одной комнате с Винсентом Вальдером и его сверхъестественной способностью читать людей. «Юн Лангсет не выезжал за границу», — продолжала она. «Мы получили подтверждение, что скелет в метро принадлежит ему. Хорошая работа, Мина. Переломы бедренной кости в точности соответствуют рентгеновским снимкам после несчастного случая на Эвересте. Равно как и зубы найденного черепа. В стоматологической карте Лангсета». Это информация от Мильды ассистент мильды локи сделал одно интересное наблюдение сказала мина насчет того что кости необыкновенно чистые вопрос имеет ли это какое то отношение к месту где они были найдены могли ли крысы очистить их до такой степени в таком случае должны остаться следы зубов заметила юлия я ничего об этом не слышала Как ты бродила по этим грязным туннелям, Мина? Рассмеялся Рубен. Мина сердито оглянулась на коллегу, но он продолжил: "Кстати, ты там не видела крыс? Слышал, что те, что внизу, очень крупные." Рубен с серьезным видом отмерил руками около десяти сантиметров. Примерно столько. Я имею в виду расстояние между глазами. «Я думала, ты показываешь размер члена», — невозмутимо отозвалась Мина. От неожиданности Кристор подавился кофе и громко фыркнул. «Ой!» — Юлия вздохнула. «Фокус, коллеги!» И прищурилась на Рубана и Мину. «Вы двое отправляетесь к вдове Юна Лангсета. Кристор, как всегда, роется в архивах. Адам, ты беседуешь с полицейскими, занимающимися конфидом. Педор, ты...» Юлия замолчала. «Боже, что она такое говорит?» Слезы навернулись на глаза, и она быстро повернулась спиной к группе. «Поздно. Они, конечно, все видели». Зал провалился в оглушительную тишину. Юлия сглотнула, стараясь не смотреть на пустой стул. «Все. Идите», — тихо сказала она. Когда коллеги вышли в коридор, Юлия подошла к пустому стулу и положила руку на спинку. Она до сих пор видела его перед собой, вечно полусонного от усталости после рождения Троини, и при этом такого счастливого и внимательного. Педор оставил пустоту, которую невозможно заполнить. «Но, так или иначе, нужно идти дальше». Работа есть работа. Юлия вздохнула и пошла в свой кабинет срочно готовить пресс-конференцию. СМИ набросятся на них, как только узнают о Юне. Она должна хотя бы попытаться держать их под контролем. А Педри на время придется забыть. Они бежали по туннелям, прекрасно ориентируясь в абсолютной темноте потому что знали здесь каждый закуток, чувствовали, когда пройдет поезд и нужно будет прижаться к стене, забраться на уступ или нырнуть в одну из многочисленных ниш, незаметных неопытному глазу. Знали, где нужно повернуть налево, где направо, как отыскать дорогу домой. Это и был их дом и их мир. Шаги за спиной приближались и он побежал быстрее, насколько мог. Ноги упруга ударялись о неровную поверхность, но вскоре он почувствовал чье-то дыхание на своей шее. Мальчик остановился, потому что понял, что будет дальше, и ничего не желал так, как этого. Он успел соскучиться по объятиям сильных рук, крепко державших его сзади по щетине, царапавшей гладкие щеки. «Ха! Поймал!» Папа обнял его, как он и предполагал. Прижал к груди, чтобы он почувствовал мягкую кожу папиной куртки. От папы пахло сыростью, табаком и чем-то неуловимо сладким. Этот запах вечно висел туманом вокруг их лагеря. Папа пах папой. «Ну, хватит играть, пора заняться поисками еды», — сказал папа и отпустил его. «У меня урчит в животе!» Мальчик неохотно кивнул, потому что страшно не любил подниматься наверх, где все было такое яркое, шумное, особенно люди с их навязчивым вниманием. Ему хотелось бы вечно оставаться в мягком чреве подземного мира, такого безопасного и родного, быть среди своих. Но еду, так или иначе, добывать нужно. В это время ею полны контейнеры наверху. Часы, которые папа подарил ему на день рождения, показывали почти два. Придется поторопиться. Он взял папу за руку. Пока они вместе, ничего не страшно. Это была шутка насчет крыс. Ты не поняла? Рубин вцепился в ручку пассажирского сиденья, когда мина резко свернула. Она не произнесла ни слова с тех пор, как они сели в машину. Рубин вздохнул про себя, опасаясь разозлить ее еще больше. У некоторых людей проблемы с чувством юмора. Но до сих пор ему не приходило в голову, что это про Мину. «Вот свободное место», — он показал на незанятый прямоугольник на парковке. Мина еще раз резко свернула и припарковалась. Дом стоял по Нарва-Веген. «Ну, конечно!» — мысленно проворчал Рубен. «Все нечистые на руку финансисты жили в Эстермальме. Да разве бывают другие?» «Ты собираешься и дальше кукситься? Или будем работать?» — сказал он, когда они вышли из полицейской машины. Рубен знал, на какие кнопки давить. Апеллировать к чувству долга в случае мины — верное дело. Работа была единственным, что ее волновало. При этом его до сих пор мучили сомнения по поводу того, спала ли она с Винсентом. Но попытки визуализировать это были неотделимы от образа мины в защитном костюме и резиновых перчатках. «Я и не собиралась кукситься», — отозвалась она. «Просто нет настроения разговаривать. Разумеется, мы будем делать свою работу». Она прокрутила список жильцов на домофоне, пока не остановилась на лангсетах. Спустя несколько секунд раздался жужжащий звук, и они вошли в подъезд. Согласно списку с левой стороны от двери, лангсеты жили на самом верху. Кто бы сомневался. «Черт, представь себе, что они здесь живут!» Рубен старался не показывать зависти, охватившей его при виде этого буйства мрамора и золота. Не в моем вкусе. Сухо отозвалась мина. Рубен закрыл выкрашенную в черный цвет металлическую решетчатую дверь и нажал кнопку. Лифт медленно поехал вверх, отмечая этажи характерными нервными щелчками. Дверь наверху стояла приоткрытой. Их встретила блондинка с убранными в хвост волосами и обеспокоенным лицом. Еще не выйдя из лифта, Рубен подумал о том, насколько было бы легко затащить ее в постель. «Это связано с Юном, да?» Женщина отошла в сторону, пропуская полицейских в квартиру. Уже прихожая впечатляла. Огромная, с блестящим паркетным полом и хрустальной люстрой. Навскидку, больше гостиной Рубана. «Вы звонили, но так и не сказали, о чем пойдет речь. Вы нашли Юна? Где он?» Взволнованное выражение лица сменилось гневным. Женщина пошла впереди, указывая путь к гостиной, размерами превосходящий корт для падала. Я знала, что он трус, продолжала она. Бросил меня и детей и уехал, наверняка с какой-нибудь подружкой. С тех пор, как он пропал, мне звонили три девицы, и каждая представилась его любовницей. Ну, если звонили три... «Можно представить себе, сколько их у него еще?» Она указала на большой белый диван. Рубен сел и погрузился сантиметров на десять, как будто упал в облако. Жизефина, если не ошибаюсь?» Мина села рядом. «Ах, да, извините. Жизефина Лангсет. Да, это я». С первого мгновения, как увидела полицейских, она говорила и говорила, не представившись и не давая им вставить слово. Рубен не мог не отметить про себя, что Жозефина Лангсет выглядела так, будто сошла с рекламы одежды Ральф Лорен. Светлые блестящие волосы идеально собраны на затылке. Белая рубашка, по виду дорогая, заправлена в джинсы, стоившие по представлениям Рубена целое состояние. И подо всем этим, конечно, белье Симон Перель. Рубен уже представлял себе, как берет ее за эти волосы сзади. Мелькнуло разгневанное лицо Аманды, и он тяжело сглотнул. Да, сейчас надо сосредоточиться на другом. «Так где Юн?» — спросила Жозефина, устраиваясь в кресле напротив. Каймановы острова, и Дубай». «Черт! Даже не представляю себе, какие страны не имеют договора об экстрадиции со Швецией!» «Но Дубай ему всегда нравился. Мы ездили туда отдыхать. Останавливались в One and Only. Это Пальма. Он сейчас там, да?» Мина и Рубен переглянулись. «Юн не в Дубае», — сказала Мина. «Мы нашли его... останки». «Ваш муж умер. Примите наши соболезнования». В огромной гостиной воцарилась тишина. Откуда-то издалека доносилось глухое жужжание. Похоже, где-то в доме пылесосили. Жозефина откинулась на спинку кресла и тупо уставилась в направлении окна. Рубан посмотрел туда же. За заснеженными деревьями аллеи мелькала церковь Оскара рубин вспомнил, что в ней находится один из самых больших церковных органов Швеции. Надо же! Какие вещи иногда западают в голову! «Я была так зла на него!» — заговорила Жозефина теперь совсем другим тоном. «Он бросил меня с тремя детьми. Прокуроры, судебные приставы преследуют по пятам, СМИ выдают статью за статьей, где выставляют его так называемых «приятелей» с самыми отпетыми мошенниками. На меня оглядываются на улице. В школе родители, учителя от меня отворачиваются. И эти девицы. Я думала, он сбежал и разозлилась. Но я люблю его. Жозефина тихо заплакала. Рубен нервно заерзал на мягком диване. Мысли о сексе улетучились. Плачущие женщины не вызывали у него ничего, кроме желания вылезти из кожи. У Юна были враги? Мина вытащила из кармана пиджака упаковку бумажных платочков, достала один и протянула Жозефине. «А как вы думаете?» Жозефина взяла платок. «Он в центре скандала на миллион долларов. Но я ничего об этом не знаю. Я занималась только детьми и домом. Он зарабатывал». Мы четко разграничили обязанности. Если я спрашивала его, как дела на работе, он отвечал хорошо, на этом тема была закрыта. — На вашем месте? Я переговорила бы с его коллегами и друзьями? Жозефина шумно высморкалась в бумажный платочек и положила его на стол. — Из ваших знакомых. Никто не желал ему зла? — осторожно спросил Рубан. «Может, обиженные женщины?» Жозефина Лангсет фыркнула. «Девицам, которые звонили, лет по двадцать, и они не блещут интеллектом, это видно. Насколько я знаю, Юна, это связи на одну ночь. Ни одну из них он и близко не подпустил бы к своей жизни. Как он умер?» «Этого мы не знаем», — ответил Рубен. «Нельзя исключать убийство!» Жозефина тихо ахнула и снова заплакала. «Мы понимаем, в каком вы состоянии», — сказала Мина и снова полезла в карман за упаковкой платков. «Но любая информация от вас представляет большую ценность. Вам есть еще что сказать нам?» Рубен заметил, какими глазами смотрела Мина на использованный платок, когда протягивала... Жозефине следующий. «Я не знаю», — Жозефина наморчила лоб. За несколько недель до исчезновения Юн вел себя странно. Не знаю, как это описать, но он стал похож на параноика. Часами стоял и выглядывал из-за занавески на улицу. Ночами не спал и даже как будто бродил по квартире. На улице все время озирался. — Но ведь... — Жозефина остановилась и пожала плечами. — Это могло быть связано с предстоящим судебным процессом? — Я так думала, во всяком случае. Густав говорил, что они под прессом. Юн старался держаться как можно дальше от журналистов. Вот и все. — Густав? — переспросил Рубен. — Густав Брунс, коллега Юна. «И один из совладельцев компании. Мы близкие друзья. Он рассказывал кое-что из того, что Юн предпочитал держать при себе. Неважно. Что вы чувствовали, когда Юн изменился?» Жозефина посмотрела в пол. «Это было не так весело. В выходные накануне исчезновения я сняла номер в Элори Бич Хаус» просто чтобы немного побыть одной. Судите сами, должна ли я теперь мучиться угрызениями совести?» Она положила второй платок рядом с первым, и Мина быстро отвела взгляд от стола. «И что теперь будет?» — спросила Жозефина. Рубен прочистил горло. «Мы поддержим Юна, у нас еще некоторое время, пока его не осмотрит патологоанатом» после чего вы получите останки и сможете сделать все необходимое». «Где его нашли?» «В метро», — ответила Мина. «В туннеле». Лицо Жозефины отразило недоумение. «В метро? Но что он там делал? Он никогда не ездил на метро?» «Боже!» — подумал Рубан. «Есть же такие люди!» «Нам пока мало что известно», — заговорила Мина. «Но даже это немногое не подлежит разглашению в интересах следствия. Журналисты не оставят вас в покое, как только узнают, что Юна нашли?» «Не мне вам указывать, но я прошу вас рассказывать им как можно меньше». «Журналисты преследуют меня уже несколько месяцев», — с горечью ответила Жозефина. «Поверьте, общаться с ними — последнее, чего я хочу». Пока тесный лифт со скрежетом и перестукиваниями спускался с седьмого этажа, Мина обрабатывала руки спиртовым гелем, а Рубен пытался вспомнить неподражаемые очертания ягодиц Жозефины Лангсет. Но вместо этого видел перед глазами ухмыляющийся череп ее бывшего мужа. «Ты должен убедиться по усилить охрану». Сэ по полиция безопасности Швеции. Самостоятельное подразделение в составе главного полицейского управления, занимающееся борьбой с терроризмом, контрразведкой, раскрытием и предотвращением преступлений против государства. То раскрестил на груди руки. «Просто вспомни Анну Линд или Ингмария Визельгрен». Анна Линд. 1957-2003. Шведский политик, член Социал-демократической партии, министр иностранных дел. 1998-2003. 10 сентября 2003 года на Анну Линд было совершено покушение. В результате она получила смертельные ранения, от которых скончалась на следующий день. Ингмари Визельгрен. Шведский психиатр, политик была убита 6 июля 2002 года во время политической недели в Визбю. Не говоря о том, что произошло с тобой в конце лета. Ты был буквально в двух шагах от этого. А общественности следовало бы знать, сколько атак мы предотвратили. Мы живем в неспокойные времена, и ты, Никлас Стокенберг, на сегодняшний день. Главная мишень. И потом. Эти круги под глазами. С такими вещами не шутят. — Да, да, я слышу, что ты говоришь, Тор. Никлас в отчаянии провел ладонью по волосам. — Только я с тобой не согласен. Жить среди такого количества охранников невозможно. Он плохо спал. Насчет этого Тор не ошибся. Никлас потянулся за толстой папкой на столе в надежде, что пресс-секретарь поймет намек и удалится. Но Тор редко улавливал тонкие сигналы, поэтому продолжал стоять, как стоял. «Я прошу тебя подумать», — сказал он, нахмурившись. «Хотя бы ради Натали». «Натали, конечно. Девочка-подросток только и мечтает, чтобы за ней всюду следовали не слишком тактичные телохранители». «Одно это способно поставить крест на личной жизни, которая у нее, как ни странно, все-таки есть. Зато она жива», — пробормотал Тор, убирая невидимую пылинку с на пиджака. Николас никогда не бывал у него дома, но имел четкое представление, как должен выглядеть гардероб пресс-секретаря. «Ряд абсолютно одинаковых костюмов». Ряд белых рубашек, абсолютно неразличимые галстуки, за исключением одного, с рисунком из флагов, на День Швеции. И одинаковые итальянские полуботинки на полке для обуви. Тор не был человеком настроения. При этом Никлас не мог желать себе лучшего секретаря. Тор оставался рядом с ним с тех пор, как Никлас занял свой пост. Просто иногда Тор не умел вовремя остановиться. «Я ценю твою заботу», — сказал Никлас. «Но за свою дочь буду отвечать сам. В конце концов это начинает раздражать. Меня вполне устраивает охрана, и то, что произошло летом, все-таки больше не повторялось. Я хочу вести нормальную жизнь, насколько это возможно». «На самом деле...» Все обстояло не совсем так. Никлас был не прочь усилить охрану. Он желал бы все время иметь за спиной как минимум десяток человек с лазерными прицелами. Следующие две недели, по крайней мере. Но это не поможет. Часы тикают, обратный отсчет пошел. И количество охранников не имеет значения. Тебе известно мое мнение на этот счет. Пробормотал Тор, покидая комнату. Николас перевел глаза на увесистую папку на столе. Тысячи страниц, а он никак не мог сосредоточиться. Кровь стучала в висках. Вчера, после того, как Мина ушла домой, он до самого рассвета просидел на кухне со стаканом Рома. Несколько раз приходилось уверять Натали, что все в порядке. Но правда состояла в том что он не осмеливался лечь в постель, опасаясь того, что могло присниться. Беспокойство оказалось напрасным. Он так и не смог уснуть. Первое, что Никлас сделал утром, снова позвонил по этому номеру. Все то же сообщение в записи. С той только разницей, что сегодня оставалось тринадцать дней вместо четырнадцати. Тор заметил темные круги у него под глазами, но все обстояло гораздо хуже. Никлас был совсем не уверен, что у него хватит сил встать со стула. Тело обмякло. Никлас отодвинул стопку бумаг, кресло из темной древесины и кожи и положил длинные ноги на стол. Визитная карточка жгла в кармане пиджака. Господи, какая чушь! Он попал в плохой боевик или паршивый криминальный триллер. Так не бывает. Только не в реальной жизни. И все-таки надо понимать, что делаешь. Это ведь был его выбор. Никлас сам согласился продолжать жить на новых условиях и принял положенные по договору льготы, те самые, которые привели его в Розенбад. Он достал визитку и посмотрел на символ. В виде восьмерки. Положил карточку на стол обратной стороной вверх. Со стен кабинета смотрели его предшественники. Приходилось ли им когда-нибудь делать выбор, не отдавая себе отчета, во что это влится, не задумываясь, насколько он оправдан морально, и потом расплачиваться за это? Наверное, приходилось так или иначе. Единственным, в чем не сомневался Никлас Стокенберг, было то, что нельзя так сидеть и ждать. Нужно действовать, заставить себя почувствовать, что он хотя бы отчасти контролирует ситуацию. И начать нужно с самого главного. Никлас достал телефон. Пульс все учащался, поэтому пришлось сделать глубокий вдох. Нет смысла нагнетать лишний стресс. Подождав, пока дыхание не придет в норму, Никлас набрал номер бывшей жены. Винсент ходил за продуктами, а когда вернулся и отпер входную дверь, услышал свой голос из гостиной. Он стряхнул снег с ботинок, прежде чем войти и снять их, повесил пальто в прихожей, пакеты из магазина отнес на кухню. Голос продолжал говорить. Войдя в гостиную, Винсент понял его происхождение. Беньямин и Ребекка сидели на диване, а на экране телевизора транслировали шоу Винсента, который только что вызвал блондинку из зала, чтобы помогла со следующим номером. «Я хочу, чтобы вы загадали число, которое что-то значит для вас лично», сказала телевизионная версия Винсента, вручая женщине блокнот и ручку. «Запишите его», «И держите блокнот так, чтобы никто ничего не увидел. Прежде всего я!» Винсент поморщился. С тех пор, как его сотрудничество с полицией стало достоянием общественности, «Виа регулярно вставляла его выступления в свой потоковый сервис. То, что смотрели Бенемин и Ребекка, было его первым шоу. «Зачем вы это включили?» — спросил Винсент. Разве ты не должна быть в школе, Ребекка?» Чтобы пристыдить тебя, ответил Ребекка, не отрывая глаз от экрана. Почему ты всегда приглашаешь на сцену женщин? Тебе не кажется, что это отдает сексизмом И кстати, с сегодняшнего дня у меня рождественские каникулы? У Астона они начнутся через два дня, чтобы для тебя это не было неожиданностью. Я вызываю не только женщин оправдывался Винсент. «Просто некоторые номера больше подходят женщинам, а некоторые — мужчинам. Когда задействованы эмоции, женщины, как правило, смотрятся на сцене лучше. Они не стесняются показывать, что чувствуют, в отличие от мужчин. Господи, папа!» Ребекка выглядела не на шутку возмущенной. Винсент пожал плечами. «Может, не совсем современный подход?» Но на сцене это работает. Его телевизионная версия около минуты смотрела на женщину, после чего достала грифельную дощечку и быстро записала 16 чисел, расположив их в клетках квадрата 4х4. Ага, то самое шоу. Винсент успел забыть этот номер. Ну, Но очень эмоционально. Ребекка скептически поджала губы. «Не думала, что когда-то ты давал уроки математики в качестве завершающего номера». «Это магический квадрат», — поправил ее Винсент. «Старая математическая головоломка, впервые появившаяся в Китае в 1090 году до Рождества Христова. Там, конечно, был квадрат три на три. В шоу я использую куда более сложный вариант». Думаю, человечество дошло до него не раньше, чем спустя 800 лет. И не в Китае, а в Индии. — Ну вот, — вздохнула Ребекка. — Теперь начинается урок истории. Не знаю, слышал ли ты, но у меня рождественские каникулы. — А ведь вы уже видели магический квадрат, — оживился Винсент. — Подожди, я принесу альбом с барселонскими фотографиями. — Конечно, Ребекка права. Но она любила Барселону, куда они всей семьей ездили пару лет тому назад, так что должна оценить. Винсент поискал среди альбомов в книжном шкафу. Он предпочитал распечатывать фотографии, а не только хранить в компьютере. Что не говори, приятно переворачивать страницы, сидя в кресле. Да и отыскать нужный снимок среди 50 тысяч в компьютере гораздо труднее чем просто взять нужный альбом с полки. Винсент сел на диван между Ребеккой и Беньямином и пролистал альбом, пока не наткнулся на фотографии великолепного творения Гауди — здание собора Святого Семейства. Краем глаза он заметил, что дети начали недоуменно переглядываться. «Ну вот», — Винсент показал на снимок. «Это работа скульптора Суберакса» главного автора так называемого «страстного фасада». Эту деталь он заснял крупным планом. На стене было выгравировано 16 чисел, расположенных в сетке квадрата 4 на «Если сложить числа в каждой строке, получится 33», — пояснил Винсент. «Сумма чисел в каждом столбце даст столько же. Равно, как и в каждой из диагоналей». Четыре числа по углам квадрата тоже в сумме дают 33. Вообще, существует 310 способов получения числа 33 из этого квадрата. Христиане полагают, что в этом возрасте умер Иисус. Беньямин провел пальцем по фотографии. Это нереально круто. Винсент удовлетворенно кивнул. Нереально крутой магический квадрат. Но это не все. Он ткнул пальцем в фотографию. «Именно этот квадрат Суберакса содержит еще одно скрытое сообщение. Обратите внимание, что почти все числа встречаются по одному разу. Почти!» Винсент поднял указательный палец. «Потому что есть два исключения — 10 и 14. Они встречаются в квадрате дважды. Их сумма, помноженная на 2, дает 48» что в латинском алфавите составляет сумму позиций букв «И-Н-Р-И», то есть аббревиатуры слов Иисус Назаренус Рекс Иудеиорум, Иисус назаретянин, царь иудейский. Так было написано на кресте Иисуса. Винсент многозначительно шевельнул бровями. Господи, Ребекка закрыла руками лицо. Повсюду менталисты. Телевизионная версия Винсента, между тем, только что продемонстрировала, что 16 чисел, которые она вписала в свой квадрат, в сумме, как их ни крути, дают пятнадцать. «Это навеяно вашим присутствием», сказал телевизионный Винсент женщине на сцене. «Что бы я с ними ни делал, получая пятнадцать. Понятия не имею, почему так выходит. Для вас это число...» — Значит, что-то особенное? — блондинка чуть не плакала. — Столько лет я замужем за своим спутником жизни? — ответила она, явно шокированная догадкой Винсента. — И сегодня годовщина нашей свадьбы. Она перевернула блокнот и показала публике. На белой странице было выведено красным число пятнадцать. Ребекка рассмеялась. — Ну хорошо, — сказала она. Я так и не поняла, как ты это делаешь. И все-таки это не более чем урок математики. Наверное, ты самый странный папа на свете. Кстати, тебе не нужно раскладывать продукты из магазина?» Бенямин. Винсент показал на фотографию в альбоме, а затем кивнул на экран. «Это ведь здорово, правда?» «Извини, папа», — отозвался Беньямин. «Но Ребекка права. И ты, Брут». Винсент вздохнул и направился к шкафу, чтобы вернуть альбом на место. Он знал, что Беньямин притворяется. Кто-кто, а его старший сын не считал глупостью то, чем занимается папа. И не только унаследовал склонность Винсента везде усматривать закономерности и шаблоны, но и превзошел отца в наблюдательности. Слова женщины из шоу не шли из головы Винсента, когда он направлялся на кухню разбирать пакеты с продуктами. «Спутник жизни». Как же он ненавидел такого рода выражения. И даже не потому, что они плохо коррелировали с реальностью, предъявляя к человеческим отношениям совершенно необоснованные требования. Но если так называемые родственные души все-таки существовали, второй половинкой Винсента могла быть только мина что существенно все усложняло. Он ведь до сих пор так и не придумал, что ответить на ее рождественское поздравление. Кристор вытянул ноги под столом. Босс сел, но несчастные собачьи глаза тут же пробудили в Кристере совесть. В результате он вернул ноги в прежнее положение, чтобы Босс мог на них лечь. Одновременно Кристер зашел в полицейскую базу данных на компьютере и ввел имя Юна Лангсета в поисковую строку. Здорово все-таки, что мина сходу его идентифицировала. Обычно опознание жертв занимало много времени. На этот же раз оказалось достаточно зубной карты Лангсета, которую Мильда легко получила у его стоматолога, чтобы подозрения мины подтвердились. Кристор прищурился на экран. Ласса уговаривал его носить очки, но Кристор пока отказывался. И не потому, что считал себя слишком молодым и красивым для этого, нет. Кристор давно смирился с той внешностью, что дала ему природа, и не претендовал на большее. Просто любое напоминание о неумолимом ходе времени так или иначе внушало мысли о неизбежном конце, тем самым его приближая. Впервые в жизни Кристер Бэнгтсен боялся смерти, потому что был счастлив. Незнакомое ощущение, даже пугающее. Еще больше страшила мысль утратить нечто значительное и дорогое, что теперь у него было. Ему потребовалось собрать в кулак все оставшееся мужество, чтобы сделать ставку на жизнь Сласса, Потому что прежде всего это означало показать, кем он, Кристор, Был на самом деле. Но ставка была и оставалась заоблачно высокой. Итак, никаких очков. Кристер раздраженно посмотрел в дальний угол открытого офисного зала. Какой-то идиот поставил плейлист с рождественской музыкой. Сейчас голос из динамиков вопил. Больше Рождества! В другое время подобное безобразие не разрешалось в полицейском офисе. Но в этом году все будто сдались на милость Рождества куда ни повернись, всюду гномики и блестки. Как же Кристер это ненавидел? А ведь некоторые фанаты уже в октябре начинают слушать рождественские гимны. С босса в качестве теплого одеяла на ногах, Кристер попытался отгородиться от рождественского ада и сосредоточиться на мониторе. Сощурившись, медленно прочитал что там было об исчезновении Юна Лангсета. Потом вошел в Гугл, стал просматривать прессу. Невероятное количество материалов и какие фантастические версии. И все-таки большинство сходилось на том, что Юн Лангсет исчез добровольно. «Прохлаждается сейчас на каком-нибудь острове и тратит деньги на секретных счетах». Не так уж невероятно, с учетом обстоятельств, но это предположение оказалось ошибочным. До исчезновения Юна передовицы газет занимал скандал вокруг Конфидо. Ловкие парни, выманивающие у пожилых людей последние сбережения, такое никого не оставит равнодушным. Роскошные виллы на Лидинге, квартиры в Эстермальме, шампанское. Дорогие машины и костюмы, Санкт-Морец, Ибица, Дубай, Мальдивы — и все за счет нищих стариков. Когда все это закончилось судебным преследованием и громким скандалом, Кристер не мог не признать, что почувствовал удовлетворение. Ему всегда нравилось, когда подонки получали по заслугам. Поэтому он с самого начала внимательно следил за освещением событий в СМИ. Жена заявила о пропаже Юна утром 10 августа. Почему не накануне вечером? На этот вопрос Жозефина Лангсет ответила, что ее муж часто бывал на деловых ужинах, откуда возвращался домой уже после того, как она легла спать. Но утром он, так или иначе, был дома. Поэтому, проснувшись одна в квартире, Жозефина первым делом позвонила секретарше которая сказала, что Юна вообще не было на работе. Только тогда Жозефина поняла, что что-то произошло, и забила тревогу. И карусель закрутилась. Полиция его искала. Была папка с допросами жены Юна, его коллег и всех тех, кто так или иначе мог знать о его местонахождении. Но единственным, что удалось выяснить, Было то, что Юн, выйдя утром из квартиры, по-видимому, так и не добрался до офиса. Больше его никто не видел. Полицейские честно отработали свое, их упрекнуть не в чем. Но, — подумал Кристер, в этих оправдательных оговорках не было бы никакой необходимости, если бы коллеги с самого начала не исходили из того, что Юн добровольно покинул страну, и зажил не менее сладкой жизнью где-то в другом месте. Рождественская песня в динамиках сменилась на «Фелис Навидат». «Фелис Навидат», испанский. «Счастливого Рождества». Рождественская песня 1970 года, написанная пуэрториканским музыкантом Хосе Фелисиану. «Куда бежать?» Его мать сходила с ума по Рождеству, поэтому всем этим Кристор перекормлен с детства. Тело непроизвольно впадало в панику по мере приближения праздника. И вот недавно он понял, что впустил в дом рождественского маньяка. Лассы хотел начать подготовку уже в ноябре, поэтому им пришлось искать компромисс. Сошлись на том, чтобы не включать рождественскую музыку раньше 15 декабря и только по вечерам, и в выходные дни. Зато теперь ад подстерегал Кристера, не только дома, но и на работе. Спустя несколько часов и после невероятного количества рождественских гимнов он потянулся в неудобном офисном кресле. Кристер прочитал все, что мог найти, по делу Юна Лангсета и о нем самом. Но легче от этого не стало. Кристер по-прежнему не видел ничего, что походило бы на конец путеводной нити, за которой можно ухватиться. Выйдя в то утро из квартиры, Юн как сквозь землю провалился, в буквальном смысле, пока его кости не были найдены в туннеле метро почти четыре месяца спустя. Кристор нахмурился. Так много разных ракурсов, углов, точек соприкосновения с внешним миром. Возраст, профессия, коллеги, друзья, семья. И где-то в этом клубке спрятана та самая нить, за которую нужно ухватиться. Единственная маленькая деталь, открывающая цепочку связей и скрытая от глаз в информационном хаосе. Считалось, что Кристор сумеет ее заметить. В этом состоял его талант. Видеть сквозь толщу архивных напластований как иные видят сквозь землю. Страницы за страницей мелькали перед его глазами на мониторе. В Юни-Лангсете было много такого, что делало его случай совершенно особым в ряду остальных исчезновений без вести. Или же в ряду жертв аварий, катастроф, даже убийства, если на то пошло. А именно, он не имел ни километрового списка судимостей, ни зафиксированного участия в торговле людьми, кражи со взломом или чем-то таком, что обычно всплывает, когда находят труп при схожих настораживающих обстоятельствах. Подавляющее большинство жертв убийства имело очевидную связь с чем-то таким, что если не слишком вдаваться в логику, в конечном итоге могло привести их к столь печальному концу. Не то чтобы они сами были в этом виноваты. Этого Кристор никогда не говорил. При том, что юн Лангсет действительно оказался в центре уголовного расследования. Финансовые преступления крайне редко бывают связаны с насилием и смертью. Не в этом слое общества, во всяком случае. Преступники такого рода лишают людей сбережений за экранами компьютеров. Грабители в на заказ костюмах и кожаной итальянской обуви. Их оружием был мозг, а не магнум или люгер. Если только Юна Лангсета не прикончил какой-нибудь разозленный пенсионер. Кристер усмехнулся про себя. Убийство, конечно, не повод для шутки. Но что-то вроде справедливого возмездия в этом, безусловно, было. «Наша рождественская ветчина сбежала», — раздалось из музыкального угла офиса. На этот раз Кристер не смог удержаться от смеха. «Вернер и Вернер, Свен Миландер и Оки Като». «Вернер и Вернер, Свен Миландер и Оки Като. Шведские комедийные дуэты». «О боже! По крайней мере, у нас был настоящий юмор. Не то что нынешние мобильные тикток шутки Кристер вообще считал уровень юмора показателем интеллекта человека и общества и не без сожаления отмечал, что в этом плане общество катится под откос. Он вздохнул и снова потянулся. Где-то в этих базах зарыто то, что может их направить. Иначе просто не бывает. Всего-то нужно запастись терпением, а его Кристору не занимать. Мина заперла машину, почти не осознавая, что делает. Мысли полностью заняты последним разговором с Никласом. Именно так. Ей до сих пор трудно в это поверить, но бывший супруг ей позвонил. Мина была на работе. Конечно, в последнее время она все чаще видела дочь Никласа, но только у него дома. Так было всегда. И вот теперь Никлас спросил, может ли Натали некоторое время пожить у нее. Мина совершенно не была к этому готова. И первый непроизвольный ответ был «нет». Но Никлас не просто просил, он умолял, чего никогда за ним не наблюдалось. Несмотря на возобновление контакта, он все еще считал себя родителем номер один по важности и не упускал случая напомнить об этом. Дом Натали был у него. Но все меняется. Этому учила Мину жизнь, особенно в последнее время. Мина не смогла отказать Никласу. И вот теперь Натали будет жить здесь. Она должна объявиться через два часа. Мине пришлось поторопиться домой с работы. Она поднялась в квартиру и открыла дверь. Для начала нужно привести все в порядок. Умом Мина понимала, что в этом нет никакой необходимости, и она вернулась в такую же стерильную квартиру, какой оставляла ее утром. Но чувства говорили об обратном. Даже если квартира готова к приему дорогой гости, сама Мина далека от этого состояния. Она сняла туфли, положила их на коврик и принялась бродить по комнатам. Мина понимала, что таким образом поднимает больше пыли, чем если бы просто сидела, но пребывавшее в беспокойстве тело требовало движения. Квартира оставалась ее укрепленным замком, фортом, До тех пор, пока здесь не появился Винсент. И вот теперь дочь. Переброшенный через ров подъемный мост опущен. Мина сама толком не понимала, когда это произошло. Вопрос в том, где Натали будет спать. Единственным разумным вариантом представлялся кабинет, но он, как всегда, забит чистящими и дезинфицирующими средствами, упаковками пластиковых перчаток медицинского спирта и дешевого одноразового белья. Если Мина впустит туда Натали, то вряд ли решится еще хоть раз переступить порог ее квартиры. Придется подыскать другое место для склада. Так или иначе, решить эту проблему прямо сейчас не получится. Мина надела перчатки, наполнила ведро мыльной водой, взяла тряпку из микрофибры и принялась протирать пыль, со всех поверхностей в квартире, включая стены. Управившись, достала пылесос и быстро прошлась с ним по комнатам. После чего еще раз протерла поверхности на случай, если после пылесоса на них осела новая пыль. До прибытия Натали оставался час. Мина немного вспотела после уборки, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как принять душ. С предварительным нанесением на тело скраба Одной горячей воды достаточно, чтобы смыть пыль, но не омертвелые участки кожи, которые, согласно инструкции, должен удалить этот скраб. Мина читала, что человеческое тело за час теряет от 30 до 40 тысяч мертвых клеток, что равносильно 0,9 грамма кожи. Это за час. Выходит, за день Мина потеряла около 2 граммов. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Одной этой мысли было достаточно, чтобы Мину вырвала. Она ожесточенно втирала скраб в бедра. Мельчайшие твердые крупинки хорошо массировали тело. Мина представила, прежде чем успела обуздать воображение, как вся ее квартира наполняется невидимыми чешуйками кожи, которые появляются снова и снова, как бы, Мина не убиралась. Интересно, сколько времени должно пройти, прежде чем в гостиной появится ее полноразмерная копия, состоящая из одних только чешуек? Мина попыталась подсчитать. Боже мой! За год она теряет 800 граммов кожи, чуть меньше килограмма. Она почувствовала тошноту и наклонилась к сливному отверстию в полу. Ничего не получилось, что к лучшему. Больше времени на уборку не оставалось. Натали будет совсем скоро. Если поторопиться, можно успеть еще раз протереть тело скрабом. Петер Крунлунд провел в камере почти две недели. В Крунуберге, то есть прямо возле здания полицейского отделения. Юлия мысленно пробежалась по списку необходимого, для входа в тюрьму. Запрос на посещение она посылала заранее и получила одобрение. Полицейское удостоверение в кармане — все в порядке. С другой стороны к зданию тюрьмы приближался Адам. Хотя ей предстояло пробежать всего несколько метров, отделяющих полицейское отделение от Крунуберга. Юлия накинула кардиган. Адам же оделся как для длительной прогулки куртка, шапка, перчатки от Кена до Гус. И похоже, не ошибся. Холод уже проникал сквозь одежду, и Юлия пожалела, что не надела пальто. Надеюсь, тебе не пришлось меня ждать. Адам запыхался от быстрой ходьбы и обнял Юлию. Она неловко ответила на ласку, чувствуя его руку на своей пояснице и его дыхание в ухе. Вырвалась из объятий, избегая его взгляда. Жизнь и без того слишком осложнилась, и приближающееся Рождество не делало ее проще. Этого не должно было случиться, но позднее пробуждение в офисе и, не выпитое белое вино в коробке, сделали все, чтобы Юлия поддалась влечению к Адаму. Продвигаясь к двери, она чувствовала на спине его изучающий взгляд. «Хорошо, что и на этот раз они не поторопились», — заметила Юлия. «Если бы сразу посадили Крунлунда, его давно пришлось бы выпустить, и сейчас он находился бы где-нибудь вне зоны нашего контроля». Пропускной пункт выглядел до омерзения стерильным и безжизненным. Проверяли тщательно. Тюрьма не подчинялась полицейскому управлению. Исправительное учреждение — совсем другое ведомство форму которого носила встретившая их дама. «Ваши удостоверения?» После проверки документов Адама и Юлию тщательно прощупали металлоискателями. «Петер Крунлунд?» Юлия кивнула. «Да, мы вам звонили». Вместо ответа женщина протянула пластмассовую коробку и показала на обувь. И Юлия и Адам достаточно посещали места заключения чтобы на зубок выучить весь ритуал, и по одному предмету за раз выложили в коробку обувь, предварительно стряхнув с нее снег. Так было нужно, чтобы обувь просканировали рентгеновскими лучами. В другую тару пришлось сложить все металлические предметы. Юлия подумала было оставить на пальце обручальное кольцо, но в результате и оно скатилось в коробку. Юлия снимала его, старательно отводя глаза от Адама. Затем их еще раз просканировали металлоискателем, и настало время последнего шага. Большая немецкая овчарка тяжело дышала от нетерпения и быстро отреагировала на команду «Лисси, ищи!». Овчарка побежала вперед и быстро обнюхала Юлию и Адама на предмет наркотиков после чего полицейские, наконец, смогли войти в здание. Их провели в комнату для свиданий с разрисованными стенами. — Все остальные заняты, — объяснил охранник, — поэтому предлагаем вам семейную. Он виновато кивнул на нарисованных животных. — Есть туалет. Кофе хотите? Адам и Юлия дружно кивнули и расположились на стульях в ожидании Петра Крунлунда шел тринадцатый день его заключения. Завтра прокурор должен принять решение — оставить Крунлунда здесь дальше или выпустить. Когда он, главный владелец и председатель правления Конфида, вошел в дверь, Юлия с Адамом встали. Крунлунд выглядел сломленным и измученным. Это был совсем не тот человек, что смотрел с фотографий в глянцевых журналах, во фраке с бокалом шампанского в руке или на каком-нибудь летнем светском сборище, на Ибице или Марбелье в дорогом шелковом костюме. У этого Петера Крунлунда были немытые волосы и тусклая серая кожа. От него даже слабо пахло потом. Юлия знала, что в тюрьме есть душ, но шок от ареста и камеры нередко приводили к тому, что заключенные теряли всякий интерес к личной гигиене. «Мне больше нечего сказать», — начал Петер Крунлунд, потянувшись за предложенным кофе. «Обратитесь к моему адвокату. Завтра я все равно отсюда выйду». «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать ваш арест», — сухо отозвался Адам. «Речь пойдет о юне Лангсете». О юне... Петер покачал головой, глотнул кофе и поморщился, когда тот оказался слишком горячим. Юлия осторожно подула на свой. Ну что ж, продолжал Крунлунд. Похоже, Юн оказался самым умным из нас. Прохлаждается сейчас где-нибудь, с блондинкой в одной руке и бокалом Джина с тоником в другой. А я вот здесь. Он провел рукой по растрепанным, несвежим волосам. Юлия и Адам быстро переглянулись. Они не знали, дошли ли последние новости о Юне до Петера, и надеялись, что нет. Первая реакция много значила для полицейских. Юлия быстро приняла решение. Не надо открывать ему карты, не сейчас. Она предупреждающе взглянула на Адама, и тот как будто все понял. «Думаете, он уехал из страны?» — спросила Юлия. Петр пожал плечами. «А что здесь еще остается думать? Это лучшее, что он мог сделать». «Вполне логичный поступок», — он взмахнул руками. «Посмотрите хотя бы на меня. Сижу в этой вонючей дыре. А вы невиновны, не так ли?» Адам не смог сдержать скептического тона. Петер поджал губы. «Да, я не виновен. Но кого это волнует в этой чертовой стране? В Швеции неприлично зарабатывать деньги. Все должны быть одинаково бедными. Когда я рос все дартелье. никого не волновало, чем я занимаюсь, потому что я был такой же, как остальные. Но теперь-то все по-другому. Теперь, когда у меня есть деньги, я успешен. Сразу пожаловали гиены. — Чёртова богадельная Швеция! Никто не должен выделяться, быть лучше других. Вот за что я расплачиваюсь. А вот Юн вовремя сообразил, вот и сделал ноги. — Вы уверены? — перебил его Адам. — Юн что-то говорил об этом? — Ничего. — Петр глотнул кофе. — Но он точно думал об этом. — Почему вы так считаете? Адам наклонился вперед. Под рубашкой на груди четко обозначились мускулы. И Юлия отвела взгляд, стараясь не думать о том, как они ощущались под ее пальцами. Это трудно объяснить, ответил Петр. В конце концов, какое это имеет значение? Постарайтесь объяснить все-таки, попросила Юлия. Ну, в последние месяцы Юн вел себя как-то... «Странно. Я его не узнавал. Постоянно озирался по сторонам. В общем, держался так, будто его преследовали. До офиса и обратно мы добирались разными маршрутами. Юн усилил охрану на вахте. Когда выбирали, где поесть, бронировали места, где два выхода. И так изо дня в день». «Такая вот ерунда». Я думал, это связано с тем журналистом, из дагинс Нюхетер, который шпионил за нами. Ну, каждый по-своему справляется со стрессом. Так что, честно говоря, я совсем не удивлюсь, если Юн уехал. Но все это не было похоже на Юна, спросила Юлия. Она глотнула из чашки и поморщилась. Кофе остыл достаточно, но это был чистый крысиный яд. «Нет, черт возьми», — ответил Петер. «Юн был самым расслабленным человеком из всех, кого я знал. Ничто не могло заставить его потерять контроль над собой. Он, как никто, умел сохранять хорошую мину при плохой игре. Юн из тех, кто не потеет даже в тренажерном зале. Костюм отглажен идеально, каждая ворсинка на месте», — он говорил как-то что одно время ему пришлось туго. Признаюсь, я не особенно этому верил. Юн был мистером совершенства. Пока, наконец, не перестал им быть. Да, именно так. На некоторое время стало тихо. Юлия разглядывала разрисованную стену. Счастливые обитатели джунглей. Так можно было бы обозначить главную тему интерьера. Обезьяна висела на ветке, пара слонов выпускала фонтаны из хоботов, зебра как будто накурилась чего-то веселящего. Харри точно понравилось бы. Необыкновенно смышленый ребенок. Чтобы его осчастливить, достаточно дверной ручки, а тут звери. Юлия отогнала мысли о сыне, слишком тесно связанные с мыслями о Торкеле, и о том, что у нее есть семья. Пока. «Во всяком случае. У него были враги?» — спросил Адам, не отрывая взгляда от Юлии. «Проклятие!» — все прописалось на ее лице. Юлия встряхнулась и наклонилась вперед. «Какие враги?» — Петер покачал головой. «Всегда найдется тот, кому наступили на хвост. В бизнесе по-другому не бывает». — Но у нас никогда не доходит до физической расправы. Такое просто не принято. — Нет, думаю, Юн продолжает наслаждаться жизнью где-нибудь. — Юн мертв, — оборвала Петра Юлия. Он вздрогнул. Бескровное лицо еще больше побледнело. Петр Крунлунд смотрел на Юлию, его рот открывался и закрывался, как у выброшенной на сушу рыбы. Все в его поведении говорило о том, что о смерти Юна Крунлунд слышит впервые. «Мертв? Как это? Что случилось? Когда?» Вопросы посыпались, как жемчужины, с разорвавшейся нитки. Петр схватился за край стола так, что побелели костяшки пальцев. «Мы не можем раскрывать детали расследования». Но тот факт, что Юн мертв, позволяет предположить, что его необычное поведение до исчезновения как-то связано с причиной, по которой его убили. «Убили?» — вы сказали. «На данный момент это наша рабочая версия. Подумайте, прежде чем ответить. Не замечали вы за ним еще чего-нибудь странного в последнее время? Может, Юн говорил что-то?» Что вам особенно запомнилось?» Юлия снова откинулась на спинку стула. Она внимательно изучала лицо Петра, открытое и ясное, как летнее безоблачное небо. «Нет-нет, я никогда не думал, что это может быть связано с чем-то другим, помимо наших с ним дел». «В таком случае мы закончили». Юлия встала. «Ей нужно было срочно выйти отсюда» пока животные на стенах не заговорили. Настолько ощутимо было для нее их присутствие, равно как и то, что они представляли. «Завтра я выйду отсюда», — слабо повторил Петр, все еще сжимая пальцами кофейную чашку. «Счастливо», — напутствовал его Адам с неприкрытой иронией в голосе. В коридоре полицейские столкнулись с охранником, который пришел забрать Пэттера в камеру. Юлия чувствовала направленный ей в спину пристальный взгляд нарисованных слоновьих глаз. Когда Натали вышла из лифта в здании Министерства юстиции, Тор уже ждал возле регистрационной стойки. Увидев ее, широко улыбнулся. «Натали, сколько лет, сколько зим!» — громко воскликнул он. «Я в первый момент не узнал тебя». Натали подумала было напомнить об их многочисленных встречах полгода назад, когда решался вопрос, должна ли Натали давать показания по делу Эпикуры. Но восклицание Тора, по-видимому, было рассчитано на парня за регистрационной стойкой. Участие Натали в скандале вокруг секты замалчивалось, насколько такое было возможно. И эта игра, судя по всему, еще не закончилась. Тогда сошлись на том, чтобы освободить Натали от дачи показаний, несмотря на то, что ей 16 лет, и она должна участвовать в судебных заседаниях в качестве свидетеля. Все-таки Натали была дочерью министра юстиции, а значит, вставал вопрос о ее личной безопасности. И потом показаний того высокого полицейского оказалось достаточно. Адам, или как его? Он находился в том зале, когда члены Эпикуры пытались совершить массовое самоубийство. А Натали все-таки в это время была основой, которая мертва. «Привет, Тор», — сказала Наталья. «Какой большой ты стал!» Ей захотелось ущипнуть его за щеку, но это было бы слишком. Тор жестом пригласил ее следовать за ним. Они молча пошли по знакомому коридору к двери отцовского кабинета. Здесь Тур остановился и поджал губы. «Он сегодня как будто немного не в себе. Если что-нибудь выяснишь на этот счет, можешь сказать мне. Со мной он, похоже, больше не разговаривает». Подавив смешок, она постучала в дверь и вошла. Отец за столом читал самую толстую папку из всех, какие только Натали видела в жизни. Заваленный бумагами стол, как это на него не похоже. Дома, на столе в его кабинете, не могло лежать больше двух бумаг одновременно. Но со вчерашнего вечера отец изменился. Наталья почувствовала ком в желудке. — Привет, Натя. он поднял глаза от папки. — Я тут кое о чем переговорил с твоей матерью. Думаю... — Было бы хорошо, если бы ты пожила у нее некоторое время. Э, — что? Натали застыла на месте. — Неожиданно как-то. — Это чередоваться, да? Неделя через неделю — что-то вроде того. Не уверена, что хочу этого. Нам с тобой неплохо вдвоем или как? — Я не имел в виду чередоваться. Ты переедешь к ней совсем, прямо сейчас. «Сразу, как только это можно будет организовать. Зачем ждать, если это хорошая идея, верно?» Отец попытался улыбнуться, но вышло неубедительно. «Вам нужно подольше побыть вместе», — продолжал он, откидываясь на спинку кресла. «Наверное, было бы неплохо отпраздновать с ней Рождество, а может и Новый год. Как тебе?» Наталья уставилась на отца. Рубашка мятая, такого с ним раньше не случалось. Волосы не чёсаны. Папа, в чем дело? Что произошло? Произошло? Ровным счетом ничего. Просто я немного переутомился. Ясное дело. Он лжет. Но Натали не собиралась давить на отца. Кроме того, в чем-то он прав. За последние несколько месяцев Натали сблизилась с матерью и стала понимать, что та ей скорее нравится. Странная, конечно, но это лучше, чем скучная. Мысль о том, чтобы жить с ней, все еще вызывала головокружение. Это был невероятно большой шаг, на который надо решиться. И все-таки, как сказал папа, возможно, было бы неплохо провести некоторое время с Миной. «Мама!» «Почему бы и нет?» «Посмотрим», — неуверенно ответила Натали. «Ну вот и отлично. Так может, прямо сейчас к ней поедешь? Я уже звонил Мине, сказал, что ты в пути». Он посмотрел на наручные часы. «Вообще-то она уже тебя ждет. Я дам адрес». «Большое спасибо» за предоставленную возможность самой решать за себя. Наталия недовольно скривилась. Какая-то ее часть хотела протестовать, возмущаться. Отец все всегда решал сам, не интересуясь ее мнением. С другой стороны, любопытно взглянуть, как живет Мина. В конце концов, кому, как не Натали, выбирать, возмущаться или соглашаться. Хорошо. У меня как раз выдалась свободная минутка. Натали взяла со стола прямоугольный кусочек плотной бумаги и записала адрес, который продиктовал отец. Сунула в карман. «Всего один вопрос. Прежде чем я поеду домой собирать вещи, зачем было вызывать меня сюда? Ты ведь уже все решил. Мог бы просто написать мне?» Некоторое время отец смотрел на нее, не отвечая. Потом несколько раз моргнул и провел ладонью по глазам. «Я просто хотел тебя увидеть. Кто знает, сколько раз еще я смогу это сделать». «Ты растешь!» Натали хотела было сострить, что уже слышит на заднем фоне сентиментальную музыку, как в кино. Но поведение отца действительно ее беспокоило. Она помнила, каким он бывал обычно, когда переутомлялся. Здесь явно что-то другое, но Натали даже не догадывалась, что это может быть. Наверное, им действительно будет лучше расстаться на некоторое время. «Не обижай Тора», — напутствовала она, открывая дверь. «Думаю, ему стоит купить резиновое кольцо для зубов, что-то вроде того». Ребекка на кухне изучала настенный календарь, который Винсент повесил над кофемашиной, и морчала лоб. Каждый месяц был проиллюстрирован не котиками и даже не умными изречениями, а математическими задачами и головоломками. Винсент остановился позади Ребекки. Декабрь. Теорема Ферма. Жестокая шутка со стороны составителя календаря. Математическим гением всего мира потребовалось почти 360 лет, чтобы доказать ее. Когда Пьер Ферма в 1637 году впервые поставил эту проблему, он заявил, что решение существует, просто он не записал его вовремя, а потом забыл. Однако доказательства теоремы, появившиеся в печати в 1995 году, демонстрировала методы, каких не знала математика XVII века. Винсент улыбнулся про себя. Он подозревал, что Пьер Ферма просто разыграл научный мир. Математики тоже шутят. «Хочешь доказать теорему Ферма?» — спросил Винсент, дочь. «Тогда тебе будет чем заняться на каникулах?» Запись доказательства составляет том толщиной с кирпич. «Нет, но это почти неприлично», — вместо ответа заметила Ребекка. «У кого дома на стене висят задачи по математике? Мне этого хватает в школе. Я только хотела спросить тебя, зачем ты обвел 21, 24 и 28 декабря? Тебя не будет в эти дни дома? На Рождество тоже? Ты обещал отвезти меня на вокзал 22-го? «Не вздумай от этого отказываться!» «Разумеется, я отвезу тебя на вокзал», — Винсент кивнул. «Да не тоже едет кататься на лыжах. А вы ведь собираетесь во французские Альпы, если не ошибаюсь?» «Я еду с Эдитой Сигрит, Сигрид», — резко возразила Ребекка. «А Дени пусть катится к черту!» Винсент пожал плечами. «Уследить за этими качелями невозможно». Выходит, теперь французский парень рыбайки в отставке? То есть я должен быть дома на Рождество, а для тебя это не обязательно?» Пробормотал он и подмигнул дочери. Рыбайка ответила взглядом, способным испепелить любого отца. Она отрабатывала этот прием последние несколько месяцев, пока Винсент был дома и передвигался на костылях. «Если серьезно, — быстро поправился Винсент, — Эти даты обвел не я. Думаю, это сделала Мария. Понятно, — вздохнула Ребекка. В таком случае ты действительно можешь отвезти меня на вокзал. Ребекка удалилась к себе и закрыла дверь. Винсент подумал о том, что давно не был в ее комнате. Что он найдет там, когда Ребекка уедет? Возможно, мины, подписанные его именем. Взгляд снова упал на альманах. Как бы то ни было, числа 21, 24 и 28 выбраны неспроста. Винсент сложил их в уме, прежде чем успел остановиться. Получилось 73. 21 простое число в счетном ряду. Числа 21, 7 и 3 связаны еще тем, что 7. Помноженное на 3 дает 21. Кроме того, 7, 3, 21 и 73, будучи записанные в двоичной системе, выглядят как полиндромы, то есть одинаково читаются как слева направо, так и справа налево. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 что простое число 73, если его прочесть справа налево, тоже дает простое число 37. Винсент улыбнулся. Забавно, что число с такими свойствами называется у математиков лот-мирб, то есть примтол наоборот. Примтол — простое число, английский. То есть натуральное число, не имеющее других натуральных делителей, кроме единицы и себя самого. Или эмирб, если по-английски, то есть прайм, справа налево. Математики тоже иногда шутят. Взять того же фирма. Он схватился за голову и заскрежетал зубами от боли в затылке. Похоже, мозг действительно перегрелся. Но Винсент не мог не взглянуть на обведенные в кружок числа в последний раз. Он сам не понимал, в чем дело. Но теперь они выглядели как-то тревожно. Винсент наморчил лоб. До первой даты оставалось три дня. Надо будет спросить Марию, что она запланировала на этот день. Не успела Мина одеться после душа, раздался звонок в дверь. Мина почувствовала нервную дрожь в теле. — Дочь. У нее дома. Теперь пути к отступлению точно отрезаны. Предложить ей кофе? Может, нужно было купить печенье, но какого? Мина никогда не делала ничего подобного. Она тяжело вздохнула и пошла открывать. Натали неуверенно улыбнулась по ту сторону порога. В одной руке ручка чемодана на колесиках, в другой листок с адресом Мины. Но. «Ой!» Натали вдруг перестала улыбаться. «Ты вся красная. Занималась спортом?» «Нет, я...» — Мина не договорила. «Конечно, Натали не в курсе ее проблем. И пока не надо ей об этом говорить. Со временем Натали все поймет, но сейчас Мина изо всех сил будет изображать нормальную мать». «Ненормальности?» Вроде той, что она только что втерла в себя целый тюбик скраба, да так, что лицо и тело горели, или той, что у нее в кабинете хранится запас антисептических средств, которого хватило бы на небольшую страну, выявится позже. Входи, я здесь живу. Ну, или теперь мы. Мина сама удивилась, как естественно это прозвучало. Она старалась не смотреть на ноги Натальи, когда та словно не заметив коврика в прихожей, скинула кроссовки так, что те улетели в угол. Мина с ужасом увидела гравий, который они оставили на полу, и сглотнула. Руки чесались заняться этим немедленно, пока гравий не разошелся по квартире, но она заставила себя не делать этого. «Как мило!» — Натали с улыбкой огляделась. «И так чисто убрано?» Все полицейские так живут. Мина подумала о Педере, Нетте и Тройняшках. О Педере, чей дом был наполнен игрушками, остатками еды и детским смехом. Потом улыбнулась и покачала головой. — Нет, не все. Хочешь кофе, чай, сок? Настала очередь Натали улыбаться. — Мама, тебе не обязательно быть такой вежливой. Она подкатила чемодан в тот угол, куда приземлились туфли. «Я сама не знаю, что обо всем этом думать. Но прошло шесть месяцев с того дня, когда я узнала о твоем существовании. Мне давно пора здесь объявиться». Они прошли в гостиную и устроились на диване. Натали сидела так близко, Мина могла прикоснуться к ней поэтому следила за тем, чтобы держать руки на коленях. Она не была уверена, что сможет справиться с внезапно нахлынувшими эмоциями. Не раз Мина была близка к тому, чтобы потерять дочь. Сначала, когда сама ушла из семьи мужа. Потом, прошлым летом, когда ее собственная мать Инес вместе с новой, лидером секты, добралась до Натали. Ничего подобного больше не повторится. Мина сделает все, чтобы старые раны залечились, если, конечно, Натали позволит ей это сделать. Так или иначе, совместная жизнь — важный шаг в нужном направлении. Только как-то это все быстро и неожиданно. «Твой отец, наверное, удивил тебя не меньше, чем меня», — сказала Мина. «Если не больше». Он мне звонил. Никлас думает, что может решать такие вопросы, не посоветовавшись с нами, и мне это не нравится. Не ему здесь жить. С другой стороны, не такая уж глупая идея или... Как ты считаешь? Согласна. А Никлас вполне типичный папа. Наталья теребила в руке бумажку с адресом мины. Кстати, он странно вел себя вчера после того, как ты ушла. Такое впечатление, будто нервничает больше нас. И ничего не хочет объяснить, говорит, что все в порядке. Думаю, у министра юстиции всегда есть причины для беспокойства, ответила Мина. Одной его работы для этого вполне достаточно. И папа сказал примерно то же, что это работа. Но все равно он странный. Может, «Поговорим, наконец, о нас? Как ты представляешь себе все это?» «Я хотела спросить тебя о том же», — сказала Мина. «Если ты захочешь, чтобы тебя оставили в покое, я пойму, как никто другой. Выделю отдельную полку в холодильнике, чтобы ты хранила там свои продукты. Кабинет в твоем распоряжении, но только после того, как я все оттуда уберу». «От его двери есть ключ, так что ты сможешь запираться». «Мама», — перебила Мину Натали, — «я твоя дочь, не квартирантка. Думаю, это придумано для того, чтобы мы жили вместе». «Я всего лишь не хотела навязываться», — оправдывалась Мина. Стало тихо. Наталья положила листок с адресом на кофейный столик. «А вот кофе был бы кстати», — сказала она и молока побольше. Пожалуйста.